После того, как по просьбе Джеффа я выключил диктофон, он сказал, что хочет поделиться со мной конфиденциальной информацией, полученной в процессе подготовки, упомянутой в нашем разговоре операции, а я сам должен буду решить, следует ли доводить ее до сведения моего руководства. Информация следующая. Около года назад в Иркутске потерпел катастрофу самолет «Руслан», перевозивший во Вьетнам два истребителя Су-27. Это событие широко освещалось в российских и мировых СМИ. Аналитики ЦРУ обратили внимание, что после этой катастрофы кривая поступления российских боевых самолетов талибам пошла на снижение. В январе сего года аэрокосмическая разведка США зафиксировала в районе хребта Алатау взрыв российского грузового самолета типа Антей, следовавшего от аэродрома загрузки в Восточной Сибири по направлению к Инзии, обычным для этих маршрутов воздушным коридором. Никакой информации об этой авиакатастрофе российской стороной не было обнародовано, но агентурным путем от источников австрийской страховой компании «Трансинвест» было установлено, что на борту «Антея» находились два самолета МиГ-29М, предназначенные для Индии. После этой катастрофы поступление российских штурмовиков в военное формирование движения «Талибан» временно прекратились, а затем возобновились в значительно меньших объемах. Жев сказал, что вывод напрашивается сам собой. Но он начал этот разговор не для того, чтобы подвести нас к нему. Речь идет совсем о другом аспекте проблемы. Вскоре после катастрофы Руслана в Иркутске в лос анджелесское отделение ФБР обратился профессор Калифорнийского университета, бывший российский гражданин Ефимов, и рассказал о разговоре, который состоялся у него в Нью-Йорке во время Международного научного симпозиума, посвященного проблемам телерадиокоммуникаций. Человек, который представился членом российской делегации Дубовым, предложил Ефимову вернуться в Москву и заверил, что ему будут предоставлены все возможности для научной работы. Он сказал, что в свое время идеи Ефимова не были по достоинству оценены, но сейчас ситуация изменилась и талант Ефимова будет востребован в полной мере. Дубов сообщил также, что в полное распоряжение Ефимова будет предоставлена лаборатория с новейшим оборудованием, испытательный полигон и необходимый штат сотрудников. Он дал понять, что ему известно о разногласиях, возникших у Ефимова с его американскими работодателями в части направления его научных исследований. В России он будет заниматься лишь тем, что считает нужным. В разговоре Дубов апеллировал к чувству патриотизма, сказал, что не сомневается в том, что Ефимов откликнется на призыв своей родины, которая переживает сейчас трудные времена. В ответ на это Ефимов заявил, что ни о каком возвращении в Россию он и слышать не хочет. С него хватит того, что об него почти 30 лет вытирали ноги, и что он не верит, что к власти в России пришли люди, умеющие уважать человеческую личность, иначе страна не оказалась бы в таком скотском положении, в каком она находится сейчас. Он добавил, что в России остались его единомышленники и ученики, а если они вынуждены сейчас заниматься уличной торговлей или собирать по помойкам пустые бутылки, он за это ответственности не несет. По утверждению Ефимова, на этом он прекратил разговор. Вернувшись после завершения симпозиума в Лос-Анджелес, он случайно увидел программу симпозиума и не обнаружил в списке российской делегации человека по фамилии Дубов. Это заставило его припомнить все детали разговора. Осведомленность Дубова о разногласиях Ефимова с руководителями научных программ насторожила Ефимова, об этом не мог знать никто из посторонних, так как исследовательская работа Ефимова была засекречена. Это привело Ефимова к выводу о том, что человек, назвавшийся Дубовым, на самом деле является агентом российских спецслужб или находится с ними в тесном контакте. Это и побудило Ефимова проинформировать ФБР, об этой встрече. На мой вопрос, какое отношение имеет эта история к предмету нашего контакта, Джефф ответил, что я сам это пойму, когда получу информацию о том, кто такой Ефимов и какими научными проблемами он занимается. Он сказал, что по показаниям Ефимова был составлен композиционный портрет, фоторобот, человека, который назвал себя Дубовым. Идентифицировать его не удалось Среди членов российской делегации на Нью-Йоркском симпозиуме такого человека не было. Джефф передал мне фоторобот Дубова и добавил, что, по сведениям ЦРУ, этот человек как минимум дважды имел контакт с гражданином Саудовской Аравии Мухаммедом Хасаном Аль-Джабаром, эмиссаром арабского миллиардера Бен Ладена, финансирующего исламские террористические группировки и движение «Талибан». Один контакт был в июле позапрошлого года на международном авиасалоне в Абу-Даби, второй — год назад в Берлине. В настоящее время Аль-Джабар является представителем ОПЕК в России. На этом мой разговор с Джеффом был закончен. Дискета и фоторобот Дубова прилагаются.